Глава первая. Рождение дара. Моя мать, добрая и благородная женщина, обладала удивительным воображением. Картины, возникавшие в ее голове, события, которые она себе представляла, тут же становились родными сестрами реальности. Она не обманывала ни себя, ни других, она искренне и свято верила в придуманный ее мир и первой страдала от его несовпадения с нашей действительностью. Она была удивительной рассказчицей, ей страстно хотелось передать слушателям восторг перед миром, прождённым её фантазией. «Я хорошо помню томительные вечера в нашем домике, когда отец, быстро засыпавший после ужина, оставлял нас вдвоём». Мать переносила грубый глиняный светильник моей постели, усаживалась рядом и, поглядев несколько минут на трепещущий язычок пламени, начинала рассказывать. Огонек блестел и переливался в ее глазах, нежные мягкие губы смешно изгибались, то обнажая в улыбки влажно сверкавшие зубы, то рассерженно собираясь куриной гузкой. Я слушал, как зачарован. Мать рассказывала о Давиде и Голиафе. о царе Шаули и ведьме, о войнах Маккавеев, о египетских казнях и рассечении Красного моря. И как-то так получало, что я оказывался прямым потомком главных героев каждого повествования. Одним вечером мать уводила наш род и щресил царя Давида, но уже на следующее я оказывался родственником старого Матитьягу Хасманея. поднявшего бунт против греческого владычества. Явные противоречия ничуть не смущали мою мать. Много позже как-то спросил отца, как мы можем одновременно быть потомками царя Давида и первосвященников из рода Леви? — Это мама тебе рассказывала? Вместо ответа спросил отец. — Да, мама. Отец смыкнул. — Видишь ли, сынок, весь наш народ произошел от Авраама и Сары. Следовательно, все мы родственники. Больше или меньшей степени, но родственники. Но ведь все люди произошли от Адама и Евы, не унимался я. А значит, все мы уже в той или иной степени родственники. Ты прав, сынок, отец погладил меня по голове и закончил разговор. Отец казался мне великаном. Он и вправду был высокого роста, жилистыми. крепкими руками, коротко остриженной по эссейскому обычаю головой. В его длинной окладистой бороде серебрелись первые признаки подступающей мудрости, но глаза горели весёлым живым огнём. Рассказы Натюри он выслушивал с добродушной улыбкой и сразу после их окончания всегда переводил разговор на другую тему. — Моё детство прошло под звуки материнского голоса. События дня отступали перед красочностью вечерних рассказов. Надь непросто воспроизводила события, она их представляла глазами, руками, поддёргиванием плеч, подъёмом голоса. Я смотрел на тени, мечущиеся по тускло-свещённым стенам нашего домика, а в это время перед моими глазами вставали пёстрые, полные жизни улицы Иерусалима, цветущие поля Галилеи, белые колонны храма потом оказавшись на тех самых улицах пройдя пешком через сады Галилеи, побывав в храме я увидел насколько мир куда в детстве приводила меня мать был красочнее веселее добрее и лучше чем настоящий мать распоряжалась в нем повелевая царями пророками и целыми народами по своему пониманию и усмотрению, И это получалось удачнее, чем у подлинных царей и священников. Она правила мудро и справедливо, милосердная царица мира. Добрая мать всего сущего и престол будущего царствования по праву принадлежал мне, единственному наследнику и обожаемому сыну. Вселенная существовала для нас двоих. И такая мелочь, как родословная, ничего не весила на... точнейших весах справедливости, коими определялись в этой вселенной заслуги моей матери. Наверное, самым правильным было бы оставить волшебный мир только для нас. Но радость, гордость и восторг, подступающие горлу матери, иногда перехлёстывали через край. Завистливые люди плохо воспринимали её рассказы о событиях в нашем мире. Им почему-то казалось, будто, говоря воображаемым, мать претендует и на реальное. Возможно, поэтому мы постоянно переезжали, меняя заброшенный домик у края одной деревни на точно такой же у края другой. Мои родители третье поколение детей Света скрупулезно придерживались законов, составленных учителем праведности. Детям Света не пристало смешиваться с сынами тьмы. пусть и те, и другие относятся к народу завета, поэтому никогда не селились в городе или в центре деревни. Наша семья не принадлежала к аристократии и ессеев, ведь идущие путем духа дают обед безбрачие, поэтому само понятие семьи у детей света отсутствует. Моя мать страшно гордилась тем, что двое брата стали избранными и поселились в Хирбекумран. Есть все благочестивые целители, так называют избранных, удалившихся от суеты и грязи мира в прохладную тишину кумранских подземелий. Мать упоминала братьев с трепетом в голосе и не уставала повторять, что «возможно, и я удостоюсь чести поселиться в святилище праведных и пристанище чистых, но для этого необходимо». За этим следовал такой перечень качеств, которые требовало в себе развить, и ступени, по которым долженствовало вскарабкаться, что у меня сразу пропадало желание даже видеть белые стены хербекумран Мрану. жизнь праведников вовсе не волновала моего воображения. Я не хотел покидать мир, в котором находился, цветной, шумящий мир, наполненный светом и тенью, ароматами цветов и щебедом птиц. Что же касается мечты, то стоило сумерком наполнить комнату, как я тут же переносился в мир моего воображения и занимал в нем любое место, от чистейшего избранника света до осла, влекущего вязанку дров в столовую Хирбекумран. Все изменилось в одно мгновение. Мне было тогда десять лет. Стояло раннее утро весеннего месяца и яр, и сквозь перекошенные оконные циновки в наш домик струились желтые полосы солнечного света. Отец уже ушел на работу. Мать, проводив его, прилегла отдохнуть. Обычно мы с ней засыпали поздно, ведь в нашем мире каждый вечер происходило множество событий, требующих обсуждений. Отец поднимался засветло, до места работы ему приходилось добираться довольно долго. Конечно, могли поселиться ближе, как поступали другие наемные работники, но тогда пришлось бы жить среди нечестивых сынов тьмы. Опуститься до такого мои родители не могли. Закрыв за отцом дверь, мать ложилась вздремнуть на полтора-два часа, пока лучи света не начинали щекотать ее лицо. Иногда я просыпался раньше и тихонько любовался спящей. Она была красива. Насколько может быть красиво земное существо. Черты материнского лица казались преисполненными совершенства и доброты, оно нежно светилось в утреннем сумраке, наполнявшем наш домик. Иногда мне казалось, будто лучи не падают на высокий лоб, а исходят из него. Приподнявшись на локти левой руки, я рассматривал мать, наблюдая, как жёлтое пятно света на подушке потихоньку подбирается к её щеке. И вдруг услышал шуршание. По земляному полу извивалось чёрное тело гадюки. Змея спешила к материнской руке, свисающей с кровати. Синие жилки на запястье вздрагивали в такт биению сердца, и гадюка, устремив холодный взгляд на эти жилки, стремительно приближалась. Змеи были частыми гостями в нашем доме. Когда живешь на окраине, неподалеку от полей и пустошей, нужно быть готовы к посетителям такого рода. Наша кошка, полосатая Шунра, ловко расправлялась с ними, но в то утро ее почему-то не оказалось в доме. До запястья матери оставалось меньше локти когда я сам, не понимая, что делаю, вытянул правую руку и, схватив двумя пальцами, голову змеи прижал к полу. Змея забилась, пытаясь высвободиться. Холодное, склизкое тело ее металось по полу, то свиваясь в кольцо, то силой распрямляясь, но я крепко прижимал ее голову к земле. И от шума мать пробудилась. Быстро сообразив, что происходит, она вскочила с кровати, схватила топорик для рубки дров, стоявший у стенки, и одним ударом рассекла змею на две части. И вот только тогда я увидел, что мои пальцы судорожно, Вытянутые, напряжённые пальцы находятся перед моим лицом, далеко от змеиной головы. Но ведь я ощущал подушечками холод её скользкой чешуи, чувствовал дрожь, разрубленного на двое тело, что ошибалось — зрение или чувство. Но кто, кто продолжал прижимать к земле змеиную голову с раскрытой пастью, из которой неуловимыми для глаза... Движениями выскакивал узкий раздвоенный язык. Отрубленная половина туловища танцевала на полу страшный танец, разбрасывая в разные стороны струки крови и слизи. Мать расценила мою дрожь по-своему и бросилась ко мне с криком ужаса. И она решил будто я содрогаюсь в конвульсиях после укуса. Чтобы успокоить ее, мне пришлось отпустить голову змеи, и теперь на полу перед кроватью извивались обе половины. Я долго не мог объяснить матери, что произошло. Я сам плохо понимал случившееся. Мать разбралась быстрее меня. Взяв мою голову в ладони, она крепко поцеловала в макушку. Я вдруг почувствовал ее горячие слезы. — Скоро мы расстанемся, сынок, — забормотала она, прижимая меня к себе. — А когда увидимся, я уже не смогу к тебе прикоснуться. Но почему мы должны расставаться, мама? Ты избранный, может быть, даже больше, чем избранный. Если мы расскажем о случившемся отцу, он тут же отвезет тебя в хирбекум ран к наставнику. — Так давай не будем рассказывать, — предложил я. Вместо ответа она еще крепче сжала меня в своих объятиях. Любовь к сыну и материнская гордость сражались в ее сердце, словно два дракона. Поначалу казалось, будто любовь победила, и утреннее происшествие с змеей осталось нашим с ней секретом. Но время шло, и я видел, что матери становится все труднее и труднее носить в себе эту тайну. Она колебалась около года, и за это время во мне произошли большие изменения который я постарался от нее скрыть. Если б мать узнала о них, любовь отступила бы перед гордостью, что неминуемо повлекло бы к моей немедленной разлуке с дому, а переселяться в хирбе Кумрам мне совсем не хотелось. Мать тоже не теряла времени даром. Ее вечерние рассказы резко изменили направление. Главное место в них занял учитель праведности, его последователи. наставники из Хербеку Мрана. Раз за разом мы погружались с ней в события сто шестидесятилетней давности, возвращаясь к временам откровения. Всю энергию воображения, весь свой талант рассказчицы мать обратила на историю детей света, и суровый мир избранных мало-помалу перестал казаться мне черно-белым и холодным. Известно, что учитель праведности открылся еще при язычнике Антиохии Епифани. 20 лет избранные блуждали во тьме, на ощупь будто слепые, отыскивая дорогу, пока Бог не воздвиг ему учителя. Нечестие в те годы полностью овладело царями из рода хашманеев, рассказывала мать, и храм Иерусалимский погрузился в скверну. Должность главного священника стали приобретать за деньги, и царь назначал того, кто больше заплатит. Сын тьмы, заплатив солидную сумму за назначение, служил меньше года и погибал. В день очищения, когда первосвященник, облаченный в восемь священных одежд, держа в руках совок с углями и чашу с пряностями, заходил в святая святых, его настигала кара Господня. Ведь для того, чтобы выполнить самые таинственные действия из всех храмовых работ, воскурение пряностей, первосвященник должен был находиться на особом уровне чистоты и святости. Не успевал сын тьмы сделать трех шагов по святых, как его сердце разрывалось на мелкие части. Мать доставала из кармана несколько травинок и рвала их на кусочки, как бы показывая мне, что происходило с сердцем первосвященника. «При нечестивых царях», — продолжала она шепотом, — возник новый обычай К ноге первосвященника, входившего в святая святых, привязывали веревку. Служители, оставшиеся перед завесой и прикрывавшие вход, напряженно прислушивались. Услышав глухой звук падения тела на каменные плиты пола, они немедленно принимались тянуть за веревку. Ведь нет большего кощунства, чем труп святая святых. Не успевал грешный первосвященник испустить дух, как он уже оказывался снаружи. Мать тянула руками невидимую веревку, и я помогал ей тихонько, шевеля пальцами. Затем она замирала и долго... смотрела на пол, словно разглядывая лежавшего там сыны тьмы в роскошных одеждах первосвященника и с сердцем, разорванным ангелом на мелкие кусочки. И вот посреди тьмы нечести и скверно неверия, или слышно начинала мать, засиял факел надежды, Всевышний выбрал достойнейшего из людей и открыл ему тайны, неизвестные даже пророкам. ведомо ей сердцем, подчиняясь зову, собрались избранные возле учителя праведности и вместе с ним сошли в Дамаск. А почему в Дамаск, мама? Подальше от нечестивых, сынок. А разве в Дамаске нет нечестивых? В Дамаске язычники, такие же, как в Греции или Риме, а нечестивые народ завета, превратившийся в сынов тьмы. Язычники, подобно деревьям или камням, они могут ударить, могут даже убить, то есть повредить тело, но душу, бессмертную душу, не способны испачкать. Так вот, учитель праведности обновил союз с Богом и научил своих последователей ходить чистыми путями, избегать скверны и видеть будущее. Он обучил их способом врачевания, и приемом защиты, и наказал сохранить в тайне его учения, поэтому до сих пор его ученики идут тремя путями, путем терапевта, путем воина и путем книжника, хранителя книг. от того называют нас ессеями, то есть благочестивыми, от слова «хаасая» на арамейском. А есть такие, что утверждают, будто вот на название происходит от слова «аса», «исцелять», также на арамейском. Тут мать вспоминала своих братьев и пускалась в красочное повествование об их славных делах. Я слушал, восхищался, запоминал, и в душе моей потихоньку зрел поворот, которого мать хотела добиться своими рассказами.